Пар валил над табуном густым туманом. Лошади тяжело водили боками и всё ещё дрожали от пережитого испуга. Горячими губами хватали они снег. Танабай тоже ел снег, сидел на корточках и пригоршнями совал в рот белые холодные комки. Потом вдруг будто замер, уткнувшись лицом в ладони. А снег всё сыпался сверху, таял на горячих лошадиных спинах. Истекал вниз мутными желтыми каплями. Сошли глубокие снега, Открылась, зазеленела земля, И гульсары быстро набирал тело. Табун полинял, Залоснился новой шерстью. Зимы и бескормицы будто и в помине не было. Лошади не помнили об этом. Помнил об этом человек. Помнил стужу, Помнил волчьи ночи, помнил, как застывал в седле, как кусал губы, чтобы не заплакать, отогревая у костра закоченевшие руки и ноги. Помнил весенний гололёд, свинцовой коркой сковавший землю. Помнил, как гибли тогда слабые в табуне. Как спустившись с гор, не поднимая глаз, подписывал он в конторе акты о подеже лошадей.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 Ещё больше стало ему стыдно, когда председатель, вызвав кладовщицу, распорядился: "Выдай ему 5 кг муки". "А как же ясли?" "Какие ясли? Вечно ты всё путаешь. Выдай!" резко приказал Чаро. Танабай хотел было отказаться на отрез. Скоро мал молоко пойдёт, кумыс будет Но глянув на председателя и разгадав его горький обман, заставил себя промолчать. Потом он всякий раз обжигался лапшой из этой муки, бросал ложку. Ты что, спалить меня собираешься, что ли? А ты остуди, не маленький, спокойно отвечала жена. Помнил он, всё помнил. Но стоял уже май. Галосили жеребцы, сшибаясь в схватке один на один, угоняя молодых кобылиц из чужих косяков. Отчаянно носились табунщики, разгоняя дружинов, ругались между собой, иногда тоже схватывались, замахивались плётками. Гульсары дело не было до всего этого. Солнце светило вперемешку с дождями, трава лезла из-под копыт. Луга стояли зелёные-зелёные. А над ними сияли белые-белые снега на вершинах хребтов. Прекрасную пору молодости начинал в ту весну буланый и находец. Из махнатова кургузова полутора летки он превращался в стройного, крепкого жеребчика. Он вытянулся, корпус его, утратив мягкие линии, принимал уже вид треугольника.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 Иногда хозяину удавалось разок другой стегануть Буланова по крупу у круком. Гульсарыф вздрагивал при этом всем телом, но больше от неожиданности, чем от удара. Ещё пуще прибавлял шагу. И чем сильнее он бежал, возвращаясь к табуну, тем больше нравился своему хозяину, скакавшим следом цукруком на перевес. И находить слышал сзади себя одобрительные покрики.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 Гульсары лизал соль, стоя среди других, и ничуть не обеспокоился, когда хозяин вместе с напарником стали обхаживать табун с укропами в руках. Это его не касалось. Укропом ловили верховых лошадей, дойных кобылиц и прочих, но только не его. Он был вольный. И вдруг волосиная петля скользнула по его голове и повисла на шее. Гульсары не понимал, в чём дело. Петля пока не пугала его, и он продолжал лезать соль. Другие лошади рвутся, на дыбы встают, когда на них накидывают укрук, а Гульсары ни шелохнулся. Но вот ему захотелось побежать к реке напиться. Он стал выбираться из табуна. Петля на шее стянулась и остановила его. Такого ещё никогда не бывало.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 И уже изрядно надоевшей ему своими бесконечными скачками вокруг табуна